Глава двадцать девятая Иерарх Молча слушал кряка и с каждой секундой хмурился все сильнее. Ничего подобного не должно было произойти. Не сейчас. Он был уверен, что у них есть еще как минимум день или два до появления первых минованных. Этого времени должно было хватить, чтобы найти средоточие. А что сейчас, когда они так близко к цели? Это тот самый клан Гала? Я так понимаю, он пока один? Проводники еще не пришли? сколько у них групп. Все очень не вовремя. Иерарх чувствовал, что шансы на успех ускользают от него. Нужно срочно что-то делать. По самым скромным предположениям, около двадцати. Кряк быстро подсчитал что-то в уме. «Сбежавшие разведчики говорят, что они сейчас находятся в районе, где может быть средоточие. Наши люди как раз искали его, когда появились передовые отряды клана Гала». «Проклятье!» «Они будут мешать нам, если не станем обращать на них внимание. «Хотя, что я говорю, конечно же будут!» «Как же все это не вовремя!» — выругался мужчина. «Иерарх, мы должны ударить первыми, постараться сломать их, пока они еще не закрепились. Если оставим их как есть, будет намного хуже. А когда к ним присоединятся еще и проводники Земли...» Не нужно было ничего объяснять. Он и сам понимал, что это означало конец всем планам. Да чтоб им пусто было. Есть еще одна проблема. Между тем не унимался кряк, что непроизвольно вызывал у мужчины вспышку раздражения, которую ему с трудом удалось погасить. Что еще? Боров, медиатор гильдии Клангала, пояснил кряк. Я знал его. И мне известны его нынешние возможности. Это медиатор с одной из самых высоких чувствительностей даже среди именованных внутреннего круга. «Да, он слаб в анализе, плохо слышит голос лабиринта, но по части чувствительности даст фору всем нам, вместе взятым. Есть шанс, что Боров первым найдет средоточие, особенно когда оно так близко, как сейчас». Иерарх в гневе скривил губы. «Медиатор с крайне высокой чувствительностью? Сейчас от часу не легче». «Собирай всех!» — наконец решил что-то для себя мужчина. «Будем решать эту проблему!» В моей голове почему-то при слове «ловушка» возникали ассоциации с магическими капканами, которые обычно использовал я сам, и, как недавно выяснилось, некоторые наши маги. Правда, сами навыки там были классом ниже моего, но все равно. Возможно... Именно из-за слабой поражающей силы и элементарного обнаружения капканов ими решили не пользоваться? Не знаю. Так или иначе, но Гал действовал совершенно по-другому. Вместе с медиатором гильдии и своими советниками он выбрал место будущей западни. Это оказался необычный многоэтажный дом, выполненный в виде квадрата с большой внутренней площадкой. Как я понял, внутри этого здания раньше располагалась какая-то государственная структура или что-то похожее. Множество однотипных кабинетов и офисов, а также коридоры, пронизывающие все здание. Почему было выбрано именно оно, я так до конца и не смог понять. Из самого очевидного, легко оборонять и просто контролировать прилегающую территорию благодаря высоте и массивности. Все группы гильдии легко уместились внутри строения. Именованные тут же развили бурную деятельность, баррикадируя ключевые проходы, подготавливая помещение к предстоящему столкновению — И закрывая оконные проемы. Наша группа, как и большинство других членов гильдии, участвовала в этой подготовке. Все торопились, понимая, что счет идет на часы, если не на минуты. Разведчики одновременно с этим пытались обнаружить группы фанатиков и их логово на случай, если все-таки никто не придет к нам в гости. Трек со своей группой на этот раз не участвовал в поисках, вместо этого он был определен в наблюдателе. Гал серьезно опасался того, что противник сумеет каким-то образом подобраться к нам незамеченным. Сейчас стрелок занимался оборудованием наблюдательных позиций где-то на крыше и в соседних с нашим зданиях. Еще одним моментом, который я наблюдал при подготовке, стала работа сразу нескольких сильнейших магов, в том числе и Гала, по установке каких-то непонятных артефактов в виде больших кубов. Извлекая их из карманного пространства, они расставили кубы в четырех местах здания а затем просто одновременно включили, напитав их огромным количеством магической силы. В тот момент, когда они завершили работы с этими необычными артефактами, по всему зданию прошла волна страшной энергии. Все, кто сейчас находился внутри дома, сразу же ощутили характерную внутреннюю дрожь. «Надо же! В прошлые разы у нас никогда не получалось поставить эту штуку», — удивился Черныш, прислушиваясь к этим ощущениям. Еще и какой-то новый контур». «Глава сильно вырос после сорок четвертых врат», — заметил Аскет. «Посмотрим, как эти штуки сработают. Но что-то мне подсказывает, что получится как надо. Не зря мы целое состояние потратили на выкуп их у занофикаров. «Как ни крути, но, на мой взгляд, оно того не стоит. Не зря же высшая гильдия решила продать кубы, а не оставить себе». «Вот и проверим». Как я понял из общения двух кураторов и их пояснений, эти кубы выступали якорями для каких-то невероятно сложных плетений базового и среднего порядков. Что конкретно они делали, оба не знали, так как гильдии так ни разу и не представилась возможность на практике испытать артефакты. Но Гал почему-то был полностью уверен в несомненной мощи этих штук. Одновременно с подготовкой к встрече, Черныш старался объяснить мне основные отличия столкновений именованных от сражений с безмозглыми монстрами. Закономерно, что подходы сильно отличались, мягко говоря. Главной ударной силой тут традиционно считались маги. Именно их больше всего ценили в гильдиях и кланах. Чуть меньше в этом плане уважали стрелков, которые при хорошей экипировке и дорогих расходниках могли сравниться с магами, а воины и разведчики ближнего боя считались чем-то вроде щита, который должен был защищать отряды. Особняком шли целители, медиаторы и другие классы поддержки, которые были слабо приспособлены к ведению боя, но зато отлично помогали, позволяя куда эффективнее работать отрядом, да и всему рейду в целом. Так что тактика нападения и защиты строилась вокруг стандартного набора действий. Как можно быстрее выбить поддержку, тем самым ослабив магов и стрелков, сокрушить их и уже после этого заняться добиванием бойцов ближнего боя. Конечно, иногда цели менялись, и первым делом уничтожались, например, маги, Но сути это не меняло. В нашем же случае при защите, если все-таки фанатики попытаются напасть, первым делом нужно будет выбить у них основную атакующую силу то есть магов. Голова раскалывается, если честно. Одно хорошо: думать и решать эту головоломку нужно будет галу. И как я понял, у нашего гильд-лидера хватало опыта по этой части, даже было любопытно, откуда. Вскоре случилось то, чего я ждал уже давно нашу группу расформировали, распределив по другим ключевым участкам. Меня, как стрелка, у которого высокий уровень восприятия, забрал к себе трек. Черныша отправили к Галу и магам, а струна ушла к целителям гильдии. Что же касается аскета, то его место было определено сразу, в основных защитниках переднего края. Трек, сразу как я подошел к нему после распределения, повел меня на крышу соседнего здания к одному из пунктов наблюдения — Там был расстелен довольно удобный лежак рядом с широким полукруглым чердачным окном. Задача — наблюдать отсюда за улицей впереди и левым проулком, который отсюда хорошо виден. Особенно внимательно по домам. Заметишь какое-то движение в них, немедленно докладывай, ясно? Да. Ничего такого сверхъестественного тут не было. Смена 6 часов. При обнаружении движений или каких-то странностей только доклад. Никаких выстрелов — Если будет что-то экстренное, используй вот это. Мне передали квадратную пластинку бордового цвета, словно сделанную из сургуча или чего-то подобного. Просто сломай печать, и мы это сразу почувствуем. Закончив с инструктажем, трек ушел, оставив меня один на один с пустой улицей и гуляющим ветром. Вот еще одна загадка. Откуда в этой проклятой пещере взялся такой сквозняк? Вытащил из кольца связку со взрывными болтами... Зарядил ими арбалет. Даже не забыл про метатель. После нескольких секунд раздумий все-таки выбрал обычные снаряды с молниевым сердечником. Все тот же трек как-то говорил, что это лучший элемент против людей. И в этом я склонен был ему верить. Молния не только несла серьезный урон. Она лучше всего пробивала искажающую броню. А еще могла отправлять даже сильнейшего именованного в кратковременный шок. При определенных условиях, конечно. Мой соглядатый подлетел ближе с любопытством, наблюдая за тем, чем я был занят. Все это время, пока мы с группой работали, он висел у меня за спиной и лишь сейчас активизировался, словно очнувшись. Отмахнувшись от его назойливости, я мысленным приказом отправил его наверх, чтобы лучше видеть всю территорию вокруг здания. Острота его зрения была куда выше, чем у меня, так что шансов разглядеть что-то подозрительное у него явно побольше. Время потянулось разглядывать окружающий пейзаж наскучило уже в первые 20 минут. Но ничего не попишешь. Чтобы как-то себя занять, я начал прокручивать в голове приблизительные варианты предстоящего столкновения. И что мне нужно будет в этой ситуации делать первым делом? В лабиринте мне приходилось сражаться с людьми и убивать. Но еще никогда не было ситуации, подобной этой. Так я и просидел почти час без движения, наблюдая за пустой улицей, пока не грянул гром. Началось все внезапно. Земля вздрогнула, где-то у меня за спиной с северной стороны занятого нами здания взметнулось яркое пламя, одновременно с которым по улицам прокатился гулкий грохот взрыва. Мой помощник тут же среагировал, разворачиваясь в сторону, где плыхал огонь, и слышались новые взрывы. Наблюдая мир через его взгляд, я сразу заметил появившийся над зданием магический защитный купол, Он был явно совсем другого уровня, чем тот, что создавался артефактными кубами. Но даже так быстро стало понятно, что долго он продержаться точно не сможет. Не под таким вихрем магических атак. Словно мыльный пузырь, барьер колебался под одновременными ударами сразу нескольких именованных. Каждый такой удар бил по ушам, а земля уже безостановочно дрожала, рискуя обвалить обветшалые здания города. Я быстро поднялся на крышу дома, в котором находился и, закинув за спину метатель, взял в руки заряженный арбалет. В этот момент клан Гала наконец-то ответил. «Не знаю, чего они так долго ждали, но их удар заставил меня на секунду замереть. Мой наблюдатель как раз взлетел на максимально доступную ему высоту, чтобы лучше показать происходящую картину, а в следующий миг из всех окон огромного квадратного здания вдруг хлынуло море раскаленного пепла» ураганом разлетаясь в разные стороны и накрывая всю прилегающую к убежищу территорию. «Твою-то мать!» Не удержавшись, прошипел я, наблюдая, как сокрушительные волны черного пепла быстро накрывают улицы, примыкающие к зданию. Уверен, что часть фанатиков попала под этот каток и... Если честно, совершенно не представляю, как выжить, если оказался к этой штуке близко. Даже с такого расстояния мне было очевидно, что пепел нёс в себе отголоски странной магии, которая подавляла способности именованных. Кубы, которые установил Гал с другими магами. Если честно, только это приходило в голову. Если нет, то это способность уровня уникальной. Ворох мыслей прервало предупреждение Сагледатая, который что-то обнаружил со стороны улицы, за которой я должен был наблюдать. Три группы именованных. Очень быстро приближаются. Идут по верху, используя какой-то вариант левитации или чего-то подобного, просто перепрыгивая с крыши на крышу. Меня еще не заметили, благодаря тому, что я находился в небольшой тени. Фанатики. И, судя по броне, не самые слабые. А значит, это вопрос времени, когда меня заметят. Причем небольшого. Тогда действуем на опережение. Крутанувшись волчком... Я поднял арбалет и, уже зная, куда стрелять, отпустил спусковой крючок. Взрывной болт ударился в соседний дом, куда как раз приземлилась передовая группа. Часть кровли, куда ударилась моя стрела, вспыхнула огнем, вспучилась и разлетелась мелкими осколками горячего шифера, превращаясь в самую настоящую шрапнель. Одновременно с этим я использую рунический рывок, только не в сторону, а вниз, падая сразу на три этажа и приземляясь в какой-то квартире. Большая деревянная кровать, которая была на месте моего появления, тут же разлетелась на тучу щепок, не выдержав. «Чёрт!» — не удержавшись, вругался я под нас. Вроде все рассчитал, но не до конца. «Тороплюсь! Надо успокоиться!» Мой наблюдатель все это время так и продолжает передавать происходящее снаружи. Выпущенный болт оказался крайне удачным. Один из фанатиков, облачённый в легкую броню, получил несколько не самых приятных ран, а его защита превратилась в лохмотья. «Отлично!» Я движением руки сломал печать из сургуча, которую мне передал трек. «Так, а теперь пора отсюда уходить». Уродов отвлёк, послание передал, задача выполнена. Где-то над головой раздался сильный взрыв. Здание пошатнулось. «Кажется, мои противники поняли, куда я ушёл. Значит, есть среди них какой-то очень чувствительный хрен». Думал я об этом уже набегу. С максимально возможной скоростью я нёсся в дальнюю часть здания как можно дальше от места своего приземления. Одновременно с этим не забыл сразу в двух местах оставить магические ловушки. С доменом и новым классом их установка происходила практически мгновенно. Подарки преследователям, если они решатся на это. Мне хватило меньше 30 секунд, чтобы пробежать многоэтажку насквозь. Иногда приходилось ногой выбивать запертые двери. Благомышечные усилители боевой брони... Позволяли делать это легко. Вот я уже появляюсь перед окном, которое смотрит аккуратно квадратное здание, из которого продолжают валить раскаленные облака пепла. Так, проблема. Нужно понять, как проще и легче вернуться. Сейчас это не самая легкая задача, мягко говоря. Рывок? Плюс телекинез? Не факт, что достану. Где-то за спиной взорвалась одна из моих ловушек. Но вибрации браслета нет. Неприятно. На этажах выше также звучат звуки взрывов, а многоэтажка продолжает сотрясаться, словно вот-вот рухнет. Соглядатый видел, как большая часть фанатиков не стала отвлекаться на меня и двинулась дальше, направившись к укрытию гильдии. С их левитацией или с помощью чего они там перемещались, добраться до убежища не составит труда. Звуки преследователей все ближе. Рискнуть и использовать рывок? Я осмотрелся находился в относительно длинном коридоре. По бокам множество дверей квартир, за спиной огромное окно. Особо не спрячешься. Скоро из-за поворота появятся фанатики. Наверняка воины. Магов и стрелков в этот лабиринт коридоров бы точно не пустили. В этот момент в голове вдруг появилась самоубийственная, идиотическая, шальная идея, которая могла сработать. С моей нынешней защитой должно все получиться. Убрал арбалет, взяв вместо него метатель. «Ну что, посмотрим, насколько я гений!» Не удержался от смешка, поднимая оружие и считая секунды. До этого в конце небольшого коридора я установил ловушку таким образом, чтобы она прикрывала мне спину. Удачно получилось. В момент, когда моя ловушка взрывается, разрядившись в пустоту, я с кривой смешкой запускаю заряд метателя в место, где был установлен капкан, Использовать это оружие в тесных помещениях — настоящее самоубийство. Одно мгновение, и все вокруг заполняет потустороннее сияние пляшущих голубых молний. По ушам ударяет громом взрыва, браслет подает сигнал, что кого-то я все таки забрал. А через удар сердца уже и меня самого накрывает убийственными разрядами молний. «Ну же!» Подаю сигнал своему плащу, и уже через мгновение вываливаюсь из темного угла внутри просторного помещения, которое гильдия использовала в качестве лазарета. Я вернулся в убежище. «Какого?» Удивленный мат нашего главного целителя в такой ситуации кажется настоящим благословением.